Эйнхерии и великаны Сурта опрокинули армию семерых, но последних это совершенно не взволновало, похоже. Они двигались на нас неспешно и даже торжественно, не сомневаясь ни в себе, ни в исходе. Асы поднимались, растерянные, оглушенные, многие лишившиеся оружия. Бесплотное воинство Хель сцепилось с вражьими призраками. Ходячие мертвецы валом валили дальше, где кипело сражение, а мы... мы остались наедине с семерыми. Впрочем, нет, я говорю так по привычке, зачеркни, их, конечно, было не семеро, гораздо больше. Мы разглядели тогда почти три десятка, мужи и жены в равном числе. Но лишь семеро из них высились над Боргельдовым полем, сотканными из света исполинами, семеро наиглавнейших. Они скользили нам навстречу, в молчании, никуда не торопясь, а Хель вместе с Нарви склонились над бездыханным локи. И, знал я, сюда уже вскачь мчала Сигиюн, жена его. «Слово мое исполнено, отец!» — услыхал я великаншу. Не знаю, что ей ответил Локи, просто смотрел во все глаза на собственную дочь и более ничего. Она склонилась совсем низко к нему, что-то прошептала. Огромная, жуткая она сама казалась сейчас мертвецом. Тело ее словно гнило заживо, однако Нарви, опустившийся рядом, Казалось, не замечал ничего особенного. Змей свивал вокруг них кольца, и я подумал, уж не второе ли чадо Локи, Йормунганд сейчас перед нами. Для полного сбора семейства не хватало лишь волка Фенрера. Вот они, семеро, совсем рядом, не дрогнувшие, ничего не боящиеся. Ничто для этих созданий все потери, все смерти, бьющихся за них. А там, сзади, кто-то властно двинул начертанные руны. Ну, конечно, Лаувея. Семь царств, семь рун, семь врагов. Все сошлось. Сейчас или никогда. И мы пошли на них. Просто пошли. Надо было убить или погибнуть. Или и убить, и погибнуть. Я соглашался на все. Если останется хоть кто-то из асов, да и хотя бы тот ребенок, что понесла Лаувея, будет жить и Асгард, а мы можем и уйти, как должны были уйти после Рагнаради. Вот он, названный Ямертом, идет, неспешно, спокойным шагом. На нем свободная белая туника, доспехов нет, зато в руках длинный меч». Словно высеченное из камня лицо, недвижно, Лишь глаза горят сплошным белым огнем, Его видно издалека. Четверо его братьев и две сестры, Или кто они друг другу, шагают рядом. Вскинуты мечи с причудливыми гардами, Каких никогда не знали мы в Асгарде. Мы не украшали оружие сверх необходимого, А вообще хватало и рун, вкованных в клинки. «Ты!» — вдруг гремит я мертв и указывает на меня. «Ты хотел поединка, ты его получишь, но пощады не жди. Не ты, не все они, кого ты привел сюда!» Комментарий Хедина. «Кому же все-таки, кому мог отец дружин рассказывать все это?» Конец комментария. Мне даже меча не понадобится, презрение не скрыть. Я мертс силой вгоняет клинок острием в землю и идет дальше, широко разведя безоружные руки. Закон чести велит мне также отбросить гунгнир, но не могу. За бесчестье пусть судят меня асы и асенье, но после победы, не раньше. Слейпнер помчался прямо на Ямерта. Острие копья вновь чертило руны, а существо с глазами из одного лишь света просто стояло, замерев, и ждало меня. Безоружные руки широко разведены, словно он собирался кого-то обнять. Я не метнул гунгнир, не смог. И еще я спешился. Ямерт улыбнулся. Жутко это выглядело. Растянутые губы и великолепные белые зубы, а над ними пустые глаза, словно навек выжженные беспощадным светом. «Нападай!» — захохотал он. Я напал. «Гунгнир» — разит быстрее мысли. Его едва разглядишь в полете, однако острие пробило пустоту. Я Ямерт чуть сдвинулся. Этого хватило. Руны начертаны. Но их едва хватило на высланного вперед семерыми призрака. А тут... «Ха-ха-ха! Что? Не вышло?» По-прежнему хохотал я мертв. «Давай еще! Да целься получше!» Он упер руки в боки, запрокинул голову. «Горло открыто, рази не хочу!» И я, заставив себя забыть всю честь, ударил вновь. Гунгнир словно нанизал на себя быстро начертанные руны. Руны быстроты, незримости, удачи. На сей раз я мерт не сдвинулся. А если и сдвинулся, то глаз мой того не видел. Гунгнир оказался у него под мышкой. А потом он повернулся, вот так. И я услыхал только хруст сломанного древка. Комментарий Хедина. Отец дружин здесь поневоле краток. Я его понимаю. Расстаться с копьем, что давно сделалось продолжением руки, с которым не расстаешься не весь столько столетий, наверное, легче лишиться пальца или даже нескольких. Для старого хрофта Боргельдова битва обернулась поединком с Ямертом, где, как я всегда считал, у древнего бога не имелось шансов. Однако сам Один, конечно, так не думал. Конец комментария Семь царств вышли наконец на Боргельдово поле. Мы сравнялись с семерыми. Лаувея творила свою волжбу. Я чувствовал это. Руны двигались, словно исполинские ледовые поля, терлись крошащимися и кровоточащими боками. «Хекс и Йотунов знали свое дело, но даже я, первым увидевший и вырезавший руны, не мог сказать, куда ведет Тролквина свое неведомое чародейство. Стоп! Это я сейчас так говорю. А тогда-то совсем по-другому выходило. Когда Гунгнир сломался, я помутилась все вокруг». потому что и по всем пророчествам Вельвы выходило, что после копья почти сразу настанет и мой черед. А я мертв всё смеялся и смеялся. Его сородичи схватились с другими асами, и только одна стояла в стороне, совсем юная, которую Лаувея назвала именем Ялини. Враг мой поднял обломки Гунгнира. «И! Хочешь — верь, хочешь — нет!» Стал медленно сминать их голыми руками, только посыпалась мелкая щепа. Острие он согнул, скрутил, а потом, лишь самую малость постаравшись, разорвал, словно не из заветного металла оно выковано, а вырезано из гнилого сучка. «Такого не видел я, такого не видел никто». Вокруг замелькали мечи молодых богов. Тогда я еще не знал этого их прозвания. И двое жен среди семерых бились с той же беспощадностью, что и их собратья. Помню, я кинулся на Ямерта с голыми руками, и он принял вызов. Отшвырнул жалкие остатки гунгнира и встретил меня кулаками. Я был в броне и в шлеме. На нем ничего, кроме белой туники, но первый же удар его поверг меня на земь. До сих пор не знаю, может, и лучше было бы мне сгинуть тогда. Но кто бы отомстил за остальных асень и асов? Помню, как лежа вдруг ощутил прижатым к земле ухом топот копыт и неведомо как, но понял, что фриг и валькирии не стали дожидаться моего слова. Когда-то хотел, пытался запомнить все в деталях, Кто и как погиб, от чьей руки, и не мог. Эти семеро слились для меня в одно, Только свист их мечей остался. Не должен был бы, а остался. даль бросился ко мне, И я мертв поверг его, как и меня, кулаком. Над мудрым асом занесли клинок. Нет, не так. Лаувея, похоже, именно в этот момент выстроила таки свои руны как должно, и на поле что-то изменилось. Я помню до сих пор, помню отчетливее всего, как возвращалась сила, настоящая сила, наша сила, сила Асгарда, что превыше любого оружия. Встал Тор». Размахнулся молотом, и Мьёльнир, хоть и покрытый ржою, со звоном выбил мечу второго из семерки Ямбрена. Кеймдаль увернулся от смертельного удара, и тюр схватился в обхватку с Ялмогом. Локи заставил всё вспыхнуть вокруг ястира, самого юного из семерых, так что тот попятился. В этот миг в битву ворвалась Фриг, так, как только и достойно врываться в бой супруги отца богов. Скальды сказали бы, что они мчались по полю, подобно стае огненных птиц. Так ярко сияла их броня. Сказали бы, что натиск их подобен буре и шторму, Что ничто не устояло бы перед их напором. Добавили бы для красоты Несчитанное множество вражьих воинов, Повергнутых просто так, мимоходом. Но я не скальт. Я чувствовал их скачку, Но глаз мой не видел их, прикованный к схватке. Потому что как раз в этот миг мы вновь сошлись с Ямертом, и на сей раз он уже не смеялся. На лице его не читалось страха, но прежняя спесь исчезла. Комментарий Хедина. Еще один очень важный лично для меня пункт. Была ли у древних богов надежда победить? В тот миг, когда Хекса Лауэя сумела, таки, как я понимаю, перенаправить потоки свободно текущей силы, так что они стали восприниматься асами. И действительно ли испугался я Мерт, или отцу дружин очень хотелось так думать. Конец комментария. В этот миг и ударили Валькирии с Фриг. Это останется со мной до конца. Их последняя атака, Самое красивое, что я когда-либо видел. Распластавшиеся кони, склоненные копья, сверкающая броня. На пути Фрига оказался кто-то из младшей своры семерых, двое или трое, и они только повалились под копыта что-то вопя. Не знаю, выжили они или нет. Комментарий Хедина. Я не знаю тоже. Истинное число молодых богов никогда не было известно с совершенной точностью. Как и не было известно, погибал ли кто-то из них когда-либо. Старый Хрофт хотел верить, что да. Конец комментария. Я помню, как Фриг пронеслась мимо, и как ее копье устремилось я мертву в грудь, На этот раз он уже не смог увернуться. Тело его словно окуталось сияющим, светящимся изнутри облаком. Копье Фриг коснулось его и обратилось таким же лучом, ярким и радостным. Луч слился со светом Ямерта, стал его частью, исчез. Я помню, как крикнул, но слишком поздно. Вслед за копьем в лучистом сиянии веселым и летним исчезла фрик. Что ее не стало, я ощутил сразу всем существом. Мы асы чувствуем, вернее чувствовали беду. А я мертв уже вновь принял прежний облик и выглядел он неважно. Белоснежная туника обратилась в грязные лохмотья. Покатые плечи покрывала свежая кровь, хотя ран я не увидел. Ты спрашиваешь, что я думал тогда? Не знаю. Забыл. Удивляешься как можно, но я старательно вычеркивал из памяти много и многое. Так было нужно. Об этом я еще поведу речь. Все. Печаль и ужас, горечь и пустота. Ненависть и надежда. Все пришло уже позже, много позже. Но тогда, тогда я просто хотел убить Ямерта, неважно, как и чем. Мы бросились на него все разом, я и мои дочки, Валькирии. Разные матери дали им жизнь, но я любил их всех и сурово прерывал Фриг, когда она давала волю слезам. Любил их всех одинаково, хотя больше других, наверное, младшую. Рандгрид. Они меня не подвели, не дрогнули. Не знаю, как в действительности они относились к Фриг. Внешне почитали, они были хорошими девочками и слушались меня. Только меня. И почти всегда. А, ну и почти все. Сигдрива. Эх... «Мы свалили его!» «Да, да, не удивляйся! Мы свалили его! И я схватился с ним безо всякого оружия. Он-то ведь тоже оставил свой меч!» Плоть его обжигала, и в глазах у него не было дна. «Залей в пустой череп горючего каменного масла, как в гномьих лампах! Подожги!» «Хотя нет, все равно не выйдет похоже!» На такое ничто, похоже, быть не может. Взгляд его буравил увинчивался в меня. Мы оба оказались словно в коконе того же света, что поглотил Фриг вместе с конем. Помню, Валькирии разили его, и он вскрикивал и обогрялся кровью. И я помню, как Лаувея, которую я не видел, но чувствовал каждое движение ее рун, нашла, наконец, какое-то их сочетание, что пальцы мои сомкнулись у него на горле и стали давить. Остальные асы, я поведаю и об этом. Просто в тот миг я знал лишь, что они живы и сражаются все, кроме фриг. Зияющая пропасть, разверстая пустота — Вот что осталось. Сородичи Ямерта бросились ему на подмогу, и они-то не стали оставлять свои мечи, воткнутыми в землю. Но то были ослепительные мгновения. Лучшие в моем существовании, клянусь своими пропавшими браслетами, я побеждал и знал, что я Ямерт поражен страхом, наверное, впервые». Я мог победить. Я знал, что они уязвимы. И это чувство давало силой все бесчетные годы изгнания. Я знал, что найдется управа. И она нашлась. Когда молодой маг Хедин... Впрочем, обо всем по порядку. Комментарий Хедина. «Молодой маг Хедин. да Да-да. Именно так он меня называл, когда мы только встретились. «Молодой маг. Наверное, он видел во мне что-то, чего был лишен сам. Может, ту самую молодость, способность изменяться и дерзать. Потому что сам старый Хрофт после Боргельдовой битвы не обнажал оружия, Даже в годы восстания Ракота, даже когда армии Повелителя Тьмы подступали к самому обетованному, я никогда не задавал отцу дружин Этого вопроса. Конец комментария. Я услыхал, как вскрикнула Скульд. Валькирии неистовые воительницы. Никакая боль не заставила бы их так уронить себя. Но то была не боль. Даже не смерть, которую они не знали и не могли представить себе той вечной ночи, что ждала их. Скульд сразила Явлата. Сразила, словно это она, а не валькирия, билась в несчитанных битвах и почитала сражение единственным ее достойным бытием. Я запомнил песнь меча, отнявшего жизнь у моей дочери. Запомнил навсегда. Они обступили нас. Ямбрен, Яэт, Ястир, остальные. И валькирии начали умирать. Это было, словно меня рубили на куски. Пальцы мои по-прежнему сдавливали горло я Ямерта, но последнего усилия совершить уже не могли. Помню свое отчаяние, потому что дочки мои умирали, чтобы я смог взять жизнь хотя бы одного врага и не мог. Мечи молодых богов рубили дерево и сталь, как и положено магическому оружию. копья валькирий не могли совладать с ними, несмотря на все усилия Лаувеи. Я помню, что враги наши не остались непопятнанными, но валькирии гибли одна за другой. А я мертв вдруг обрел силу, невесть откуда. Руки его разорвали мою хватку и... И... Я помню лишь острия шести мечей, упершихся мне в спину. Я знаю, почему они не убили меня. Им надо было, чтобы я увидел. Увидел все в подробностях и запомнил навсегда. Но я все равно старался забыть, потому что вокруг легли все мои дочки, а семеро отделались царапинами и синяками. Меня что-то подняло на ноги, не давало упасть. Глаза мои горели, но я не в силах был даже моргнуть. Бежали остальные асы, бежали прямо на погибель. Пронесся клуб огня, сорвавшийся с рук Локи. Сын Лаувея припадал на ногу, лицо перемазано грязью и кровью. Рыжие волосы слиплись, он не дрогнул. И не заколебался ни на миг. Дорогу ему заступил Ямбрен. Сверкнул меч молодого бога. Несущийся огненный шар встретился с холодным лезвием и разлетелся облаком ярких брызг искр. Локи метнул еще один. Ямбрен глухо застонал, получив удар в плечо, но у него даже не задымилась по-прежнему снежно-белая туника. И я даже не увидел размаха ямбренного клинка. Не увидел тот миг, когда лезвие насквозь пронзило грудь бога огня. И тот, молча, не доставляя торжества врагу собственным стоном, рухнул ничком. Крик мой умер. И сам я умирал. С каждым асом, что падал под взмахом зачарованных мечей, жадно пивших кровь Асгарда. А моя сила, она покидала меня. Покидала, потому что наш враг, похоже, догадался, как творится наша магия. Я больше не ощущал движения рун, словно тролк Винна вдруг заснула. Заснула. Я дорого бы дал, чтобы заснуть самому. Вокруг меня лежали валькирии и асы. Над телом Локи вновь склонилась Хель, И я мертв что-то говорил ей, властно, повелительно, а та лишь молча смотрела на него. И тут я увидал рядом с поверженным Богом огня тело Нарви, его сына. А потом Хель лишь коротко покачала головой. И все остававшиеся мертвецы, все призраки и духи Все, что она привела на Боргельдово поле, разом обрушились на кучку молодых богов. Со всех сторон, не зная ни боли, ни страха, бросив тех, с кем они бились до того, и сама Хель вскинула руки, а с ее пальцев тек гнилосно-зеленоватый туман. И вновь я ощутил надежду. Сейчас даже стыдно за такую глупость. Плох Бог, не понявший даже после такого сражения, кто ему противостоит и какими силами повелевает. Чем именно повелевали молодые боги? В тот миг, когда на них обрушились все полчища Хель, окружив со всех сторон, в то время как остальная их армия пятилась под натиском рать их Йорварда, я, стоявший среди мертвых дочерей, ощутил четко и ясно всем существом великие, непредставимые раньше потоки незримой силы, пронзающие, сущие и отдающие всю мощь нашим врагам. За нами стоял Хьорвард, но за молодыми богами, как я понял уже много позже, стояло все упорядоченное. Они владели всеми тремя источниками — Тремя истинными источниками, кипящим котлом, урдом и источником Мимира. Они взяли их все, а мы ничего не заметили. Хотя Мимир, по-своему, конечно, пытался меня предупредить, а я не понял. До сих пор обжигает стыд. Постой, ты все пишешь, что ли? Каждое слово? Ну, ладно, пусть так и останется. Что, и это записал? Комментарий Хедина. Отрывок заканчивается. Дальше вновь рука старого Хрофта спокойно, рассудочно, деловито. Даже слишком рассудочно, словно он стыдился собственной откровенности. Конец комментария.